Реддер торопится опередить противника. Кончилось обсуждение на реверской операции, но, увы, не кончились неприятности Реддера. Корабль защиты то и дело натыкался на мины, расставленные обвинением. Особенно тяжким выглядело обвинение Гросс-Адмирала в подготовке и развязывании войны против СССР. Реддер не отрицает, что задолго до нападения у него возникли подозрения о готовящейся войне. Еще в августе 1940 года он получил сведения в одной военной инстанции о значительных военных перевозках на восток. Гроссадмирал вовсе не хотел бы уподобляться Рибентропу, пытавшемуся уверить суд, будто министр иностранных дел узнал о нападении на СССР чуть ли не в самый канун войны. Ну а как же он распорядился теми сведениями, которыми поделилась с ним одна военная инстанция? Я спросил Гитлера, что это значит, и Гитлер сказал, что это, так сказать, превосходная маскировка его намерений высадиться в Англии. Можно, конечно, пускать туман в официальных речах, в нацистской печати, чтобы ввести в заблуждение противника, но почему фюрер на равных основаниях обманывал и своего главкома военно-морских сил? Да, Гитлер умел лгать и широко пользовался ложью в политике. Вот один из многих примеров. 20 апреля 1941 года он встречается с японским министром иностранных дел Мацуоко и на вопрос последнего о перспективах советско-германских отношений не колеблясь отвечает, что у германского правительства и мысли не существует о нападении на Советский Союз. Но то японец Мацуоко, только что подписавший в Москве договор о нейтралитете Советской России, а Редер, чем было вызвано недоверие Фюрера к нему? Разве Эрих Редер хоть в малейшей степени колебался, идя в 1933 году на службу к нацистам. Разве Гитлер испытывал какие-нибудь сомнения в его лояльности, приглашая на самые секретные совещания, где обсуждались планы агрессии и куда не приглашались даже такие нацистские бонзы, как Гесс Розенберг? Может быть, Гросс-Адмирал навлек на себя какие-то подозрения в период подготовки войны? Отнюдь нет. Никто не проявил столько изобретательности в этом деле, как Редер. Возможно, Редер где-то высказал сомнения относительно планов агрессии. И этого не случилось. История с Норвегией – лучшее свидетельство обратного. План нападения на эту страну созрел не в политических кругах, не в ОКВ, а прежде всего в мозгу Реддера. Именно Редер выступал в данном случае самым решительным образом, настойчиво убеждая тех, кто выражал опасения. Так почему же Гитлер стал вдруг скрывать от Реддера то, чего не скрывает от других руководителей вооруженных сил Германии? Вот этого подсудимый объяснить никак не смог. Случился с ним и еще один конфуз. Говорят, у лжецов должна быть длинная память. У Редера такой памяти не оказалось, и он вступил в явное противоречие с самим собой. В своих показаниях в Москве, пытаясь раскрыть, так сказать, социальные мотивы нападения Германии на Советский Союз, Гросс Адмирал писал. «Мне думается, что решающую роль в принятии этого решения для фюрера сыграл вопрос мировоззрения и опасения, что большевистская идея возьмет верх над национал-социалистской». «Я заключаю это из двух высказываний фюрера». «Каких же именно? А вот каких». Однажды Гитлер объявил Редеру: «Я все время должен указывать своей партии, насколько мало общего имеет наше мировоззрение с большевистскими, насколько велика разница между нами». А в другой раз, когда Гросс-Адмирал стал рассказывать ему, какие прекрасные санатории имеются на Кавказе, фюрер сделал следующее резюме. «Нам нужно торопиться, ибо через 10 лет Сталин, пожалуй, разрешит и социальный вопрос». Откровенность полная. Для гросс-адмирала Гитлер не делает секрета из своих планов нападения на СССР и даже объясняет ему, почему вынужден торопиться с осуществлением этих планов. И все же, вопреки логике и доказательствам, Редер стремился убедить суд, что до поры до времени не знал о подготовке вторжения на советские земли, а когда узнал, стал решительным противником этой акции. Читатель, несомненно, уже заметил, как много людей из ближайшего окружения Гитлера были против войны с Советским Союзом. Тут и Геринг, и Кейт или Рибентроп, не говоря уже о шахте. А теперь вот оказывается, что и Реддер был в том числе. Когда его попросили уточнить свою позицию, он ответил без колебаний. «Я всегда уступал за политику Бисмарка, которая заключалась в том, чтобы мы шли в ногу с Россией». «Это вам не Геринг». У того был иной мотив, иные возражения против войны с СССР. Не пришло еще время, надо сначала разбить Англию, а потом браться за Россию. Нет, позиция Редера принципиально отличная, и доктор Зиммерс счел своим долгом обратить на нее внимание судей. Редер выступил с возражением, обусловленным не только фактором времени. Он в принципе спорил с Гитлером против похода на Россию, исходя из моральных и международно-правовых соображений. Он считал, что как договор с Россией о ненападении, так и торговый договор с ней должны выполняться при всех обстоятельствах. Скамья подсудимых реагировала на это заявление точно так же, как она всегда реагировала на любую попытку любого подсудимого поставить себя в обособленное положение по отношению к другим и в ущерб им. Геринко опять был наиболее активен. Он сукаризный посмотрел на адвоката, обернулся назад и о чем-то заговорил с Редером, Явно призывал на помощь денница. но тот пока сохранял внешнее спокойствие. Да и сам Редер, как говорят, даже ухом не повел. Что ему до возмущения Геринга? На этот раз защита попала в самую точку. Ведь еще в советском плену гросс-адмирал сам написал в своих показаниях «Военно-морской флот искренне приветствовал пакт с Россией. Разрыв пакта был встречен с ужасом». Но и тут подсудимому противоречила историческая действительность, исторические факты. В свете последних Редер меньше всего походил на государственного деятеля, готового действовать по старинной римской формуле «Пакта Сунцерванда». Договоры должны выполняться. Разве он противился перевооружению Германии, предпринятому вопреки Версальскому договору? Разве Редер возражал против насильственного присоединения Австрии и захвата Чехословакии в нарушении обязательств, ранее взятых Германией? Разве исходили от него протесты при нападении на Польшу, с которой у Германии существовал договор о ненападении, подписанный еще в 1934 году? Разве хоть чем-то воспрепятствовал он вторжению немецких войск в Данию, тоже подписавшую с Германией договор о ненападении? Разве не ему принадлежала пальма первенства в оккупации Норвегии, которой Германия еще 2 сентября 1939 года направила торжественные заверения о ненападении? Вот почему судьям было трудно поверить, что когда речь зашла о подготовке нападения на Советский Союз, Редера вдруг осенила мысль о святости международных договоров. На предварительном следствии в Москве он говорил уже о другом. В Нюрнберге же это другое улетучилось из памяти. Улетучилось потому, что ставило Редера в равное положение с Герингом. Тот ведь признал, что высказывая Гитлеру свои сомнения относительно нападения на СССР, он исходил не из каких-то принципиальных соображений, а имел в виду лишь необходимость избрать для этого наиболее благоприятное время. По существу, то же самое содержалось и в показаниях Редера. Он писал в ту пору, что в одной своей беседе с Гитлером «изложил ему общее военное положение и вытекающую из этого невозможность одновременного ведения войны и против России». Таким образом, Рэдер как и Геринг, опасался единственного – вести войну против СССР, не закончив ее с Англией. Что дело было именно так, свидетельствует и еще один документ из архива Германского морского оперативного штаба, предъявленный обвинителями. Там черно по белому записано Рэдер выдвинул «Серьезные возражения против русской кампании до поражения Англии». Рэдеру хорошо известна лживость мотивов» которым прибегла нацистская верхушка во главе с Гитлером для того, чтобы оправдать коварную агрессию против СССР. В его московских показаниях есть и такие строки. Изданные в начале войны пропагандистские политические и военные статьи Министерства иностранных дел и командования вооруженных сил, которые должны были оправдать разрыв договора, нарушениями со стороны Советского Союза, пользовались как в дороге, так и в вооруженных силах очень небольшим доверием. Они производили атаку, ищая впечатление. А что же сам Редер? Каковы были его собственные действия в те решающие дни июня 1941 года? Может быть, он все же что-то предпринял? Будем справедливы, действительно предпринял. Как только была установлена дата нападения на СССР, 22 июня, Рэдер отдает приказ по военно-морскому флоту начать с 15 июня боевые действия против советских подводных лодок. За 6 дней до официального начала войны. В приказе подчеркивается – «Следует стремиться к безжалостному уничтожению». А если возникнет скандал, Редер рекомендует свести все к досадному недоразумению. Морские силы полагали, мол, что они имели дело с проникшими в этот район английскими подводными лодками. Обвинитель максвелл Файв спрашивает Редера. «Считали ли вы правильным ваше предписание начать безжалостное уничтожение советских подводных лодок за шесть дней до нападения на Советский Союз?» И Редер, уже признавший, что ложные мотивы войны с СССР произвели на него отталкивающее впечатление, лепетит что-то невразумительное о стремлении опередить противника. «Но какая нужда была опережать противника, который сам не собирался нападать?» Наконец, обвинители представили суду директиву Редера по военно-морскому флоту от 8 августа 1941 года. В ней он с трудноскрываемым энтузиазмом сообщает о дальнейших военных планах Германии. Продвижение моторизованного корпуса через Кавказию в направлении Персидского залива и в направлении Ирак, Сирия и Египет. Это был последний удар по всей лживой конструкции защиты гросс-адмирала Редера. Маска миролюбивого христианина окончательно спала с его лица.